Мы уже отмечали то одобрение, с которым отзывался о коммунистическом режиме монархист Пуришкевич, говоривший как о достоинстве его твердости в сравнении с политикой Временного правительства. То, что Чайка выбирала своих жертв среди этих слоев, политически неопасных, а в известном смысле даже готовых поддержать режим, лишний раз подтверждает, что красный террор был нацелен не столько на ликвидацию какой-то конкретной оппозиции, сколько на создание атмосферы всеобщего страха. Поэтому убеждение и деятельность жертв террора имели второстепенное значение. В каком-то смысле, чем более иррациональным был террор, тем он был эффективней. Ибо любые рациональные прогнозы и выкладки в такой ситуации лишались значения, и общество оказывалось неизведено на уровень стада. Крыленко сказал, мы должны казнить не только виновных, казни виновных произведет на массы даже большее впечатление. В 80-х годах советская политическая полиция испытывала, по-видимому, острую нужду в прославлении своей предшественницы Чека. В литературе, которую она щедро субсидировала тогда, а в известной мере поддерживает и сегодня, четверть века спустя, чекисты изображаются героями революции, выполняющими трудную и неблагодарную работу, сохраняя при этом высокие моральные убеждения. Типичный чекист предстоит обычно на страницах таких произведений, как личность, действующая решительно и бескомпромиссно, и вместе с тем глубоко и тонко чувствующая, как некий духовный титан, обладающий редким мужеством и дисциплиной, которой необходимо, чтобы, подавляя в себе врожденную гуманность, осуществлять миссию, жизненно важную для всего человечества. Немногие оказываются достойными работать в Чека. Читая все это, Нельзя не вспомнить речь, произнесенную в 1943 году Гиммлером перед эсэсовскими офицерами, который называет их высшим племенем, ибо, уничтожая тысячи евреев, они сумели подняться выше обычных представлений о благопрестольности. Такого рода суждения нужно, чтобы создавать впечатление, что террор более тягостен для его исполнителей, нежели жертв. Примером такой попытки вызвать к себе сострадание является заявление группы чекистов, написанное в 1919 году. Работая при неимоверно трудных обстоятельствах, где требуется непоколебимая воля и большая внутренняя сила, те сотрудники ЧК, которые, несмотря на ложную клевету и злорадно вылитые на их голову помои, продолжают свою работу незапятнанными и так далее. Антонов Саратовский ВП Советы в эпоху военного коммунизма. Том 1. Москва, 1928 год. Страницы 430-431. Как обычно осуществлялись аресты и казни заложников, подробно писал бывший чекист Другов. По его словам, в начале у чека не было единого метода. Людей выбирали в качестве заложников потому, что они занимали важные посты при царизме, особенно в жандармском корпусе были офицерами царской армии, владели собственностью или критиковали новый режим. Если происходили события, которые, по мнению местного чека требовали применения массового террора, произвольное число таких заложников выводили из камер и расстреливали. Есть данные, подтверждающие это свидетельство другого. В октябре 1918 года в Пятигорске, где жили в отставку многие видные деятели прежнего режима, В ответ на убийство нескольких советских руководителей ЧК расстреляло 59 заложников. В оппликованном списке жертв, где не было указано ни имен, ни отчеств, оказались генерал Русский, сыгравший важную роль при отречении Николая II, Рухлов, бывший в годы войны министром транспорта, и шесть представителей аристократических фамилий. Остальные были главным образом генералами и полковниками царской армии, плюс еще небольшая группа людей, среди которых упоминается, например, женщина, обозначенная просто как дочь полковника. Более систематический подход в обращении с заложниками был выработан летом 1919 года в связи с продвижением к Москве Деникина и необходимостью эвакуировать заключенных, которые могли попасть в руки к В этот момент, по свидетельству другого, в тюрьмах Советской России находилось 12 тысяч заложников. Дзержинский отдал своим сотрудникам распоряжение выработать принципы очередности, в которой, если возникнет такая нужда, следовало расстреливать этих людей. С помощью некоего доктора Кедрова Лацис и его сотрудники разделили заложников на семь категорий. Главным критерием этой классификации была состоятельность пленников. К седьмой категории были отнесены самые богатые, и те, кто занимал высокие посты в царской полиции, этих надлежало расстреливать в первую очередь. В отличие от массового уничтожения евреев нацистами, о котором мы знаем почти все в самых ужасающих подробностях, даже общая картина массовых убийств, организованных коммунистами, в 1918-1920 годах остается во многом неясной. Печать нередко сообщала о казнях, но производились они всегда тайно. Наиболее полную информацию об этом можно почерпнуть в обзорах немецких журналистов, работавших в России. Вот выдержка Из одной из таких статей, перепечатанных Лондонской Таймс, подробности этих массовых ночных казней сохраняются в тайне. Говорят, что на Петровской площади, залитой ярким светом дуговых ламп, все время стоит наготове взвод советских солдат, ожидая прибытия жертв из большой тюрьмы. Они не тратят времени даром и не указывают никакой жалости. Всякого, кто по собственной воле не идет к месту казни и не занимает указанное ему место в шеренге, те, кого будут казнить, волокут туда волоком. Это весьма напоминает свидетельство тех, кто прошел через нацистские лагеря смерти. Вот что пишет тот же корреспондент об исполнительных казни. Рассказывает, что некоторые матросы, которые участвуют в казни почти каждую ночь, уже пристрастились к этому занятию, и казни стали для них необходимы как морфий для морфинистов. Они занимаются этим добровольно и не могут заснуть, пока кого-нибудь не расстреляют. Ни до, ни после расстрела семьям жертв ничего не сообщали. В Петровском парке, на месте, где в основном происходили кровавые расправы, впоследствии был выстроен стадион «Динамо». Недалеко находилась Бутырская тюрьма, в обычно содержались пленники московской ЧК, как правило, около 2500 одновременно. Другое место казни было расположено у Семеновской заставы. Самые страшные зверства совершались в некоторых местных ЧК, которые действовали без надзора центральных органов и не боялись, что об их делах поведают миру иностранные дипломаты или журналисты. Существует подробное описание работы Киевской ЧК в 1919 году, сделанной со слов ее сотрудника белеросова в прошлом студента правоведа и офицера царской армии который показания следователям генерала Деникина. Как рассказал Бейлий в начале, осенью и зимой 1918-1919 годов, киевские чекисты без устали развлекались грабежами, вымогательствами и изнасилованиями. Три четверти из них составляли евреи, основном откровенные подонки, непригодные ни к какому другому делу, утратившие всякую связь с еврейской общиной, однако старавшиеся щадить евреев. По распоряжению Дзержинского ЧК редко брала заложниками евреев. Но дело было не в симпатиях к ним. Одной из целей взятия заложников было желание удержать белых от расстрела захваченных ими коммунистов. А поскольку считалось, что белые не станут беспокоиться о жизни евреев, взятие евреев заложниками, по мнению Дзержинского, не имело смысла. Смотри, ЛАЦС, смв Чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией, Москва, 1921 год, страница 54. По словам Белеросова, страница 137, такая политика проводилась лишь до мая 1919 года, когда Киевская чека получила распоряжение расстреливать евреев для целей агенционных и не позволять им занимать высоких должностей. За этим периодом красного террора в Киеве, который Белеросов называет «фазой кустарного производства», Последовал в результате давления Москвы фабричный период. В пору своего расцвета, летом 1919 года, прежде чем город был занят белыми, Киевская чека насчитывала 300 гражданских служащих и около 500 под ружьем. Смертные приговоры выносились совершенно произвольно. Людей расстреливали без всякой видимой причины и также без видимой причины освобождали. Заключенные в тюрьме ЧК обычно не знали своей судьбы до той страшной минуты, когда ночью однажды их вызывали для допроса. Если арестованный содержался в Лукьяновской тюрьме и внезапно вызывался в ЧК, то сомнения не могло быть в причине этой внезапности. Официально же арестованный узнавал о своей участили лишь тогда, когда обыкновенно около часу ночи, время совершения казни, выкликался из камеры список на допросы. Арестованного увели в тюремный отдел, в канцелярию, где он подписывал в определенном месте регистрационную карточку, не считая того, что было в ней написано. Обыкновенно после подписи обреченного дописывалось, приговор о ком-то объявлен. правду было мало лжи, так по выходе жертвы из камер с ними не стеснялись и смакуя говорили им об ожидающих хучести. Здесь же арестованный получал распоряжение раздеваться и затем выводился для приведения в исполнение казни. Для расстрела был оборудован специальный сарайчик, придуманный институтской номер 40, куда перешла сектеринская губчика. В этот сарайчик-палач, комендант его заместитель, иногда помощник коменданта, иногда любитель и щекистов, заводил совершенно ногою свою жертву и приказывал ей лечничку, затем выстрелом в затылок кончал свои жертвы. Расстрелы производились из револьверов, чаще всего кольты. Но в виду стрельбы на близком расстоянии, От выстрела черепная коробка казненного разлеталась на куски. Следующая жертва приводилась тем же порядком и укладывалась рядом с агонизирующей в большинстве случаев предыдущей жертвы Когда число жертв превышало количество, вмещаемое сарайчиком, то новые жертвы укладывались на прежде казненных или расстреливались при входе в сарайчик. Все жертвы шли на казнь, не сопротивляясь. О переживаниях несчастных невозможно судить даже приблизительно. Большинство жертв просило обкоменно дать им возможность проститься и за отсутствием кого-либо другого обнимало и выбызало своего плача На чужой стороне. 1925 год, номер 9, страница 131-132. В архиве изобразительных источников Гуверовского института Хранится коллекция слайдов, очевидно отснятых белыми, после того, они взяли Киев, изображающий дом, где помещалась щека, и неглубокие массовые захоронения в саду этого дома, скрывающие обнаженные, расчлененные тела жертв. В декабре 1918 года белые образовали следственную комиссию по изучению преступлений большевиков на Украине. Материалы этой комиссии хранились в Русском архиве в Праге. После окончания Второй мировой войны чехословацкое правительство передало их в Москву, и с тех пор они стали недоступны для зарубежных исследователей. Некоторые из опубликованных отчетов этой комиссии имеются в архиве Мельгунова в Гуйровском институте и в Бахметьевском архиве в Колумбийском университете. Поразительной особенностью красного террора является то, что его жертвы почти никогда не сопротивлялись и даже не пытались бежать они принимали его со смирением может у них была иллюзорная надежда что подчиняясь палачам и демонстрируя свою готовность к сотрудничеству они спасут свою жизнь и они очевидно были не в состоянии понять действительно такую идею с трудом приемлет здоровый рассудок что их убивали не в наказании за какие-то их проступки а исключительно в назидании тем кто оставался в живых но здесь сказывалось еще и определенные национальные особенности Как отмечал Шарль де Голь, служивший в Польше во время русско-польской войны 1920 года, чем серьезнее опасность тем более равнодушными, становятся обычно славяне. На втором месяце красного террора стал ощущаться перелом в настроениях большевиков среднего звена. Зимой 1918-1919 годов эти настроения усилились, и в феврале правительство неизвестно вынуждено было принять ряд мер, ограничивающих полномочия ЧК. Однако эти ограничения остались в основном на бумаге. Весной 1919 года, когда Красная Армия стала стремительно отступать под напором частей Деникина и сдача Москвы казалось неизбежной перспективой, напуганные большевики полностью восстановили полномочия ЧК в осуществлении террора среди населения. Критика ЧК коммунистическим аппаратом была вызвана не столько гуманистическими соображениями, сколько опасениями, что бесконтрольность ЧК может привести к угрожающим последствиям и для верных коммунистов. Карт-бланш, полученный чека в начале Красного террора, наделял эту организацию практически неограниченной властью, вплоть до возможности осуществления репрессий в высших эшелонах партийного руководства. Можно себе представить чувство рядовых членов партии, когда не слышали хвастливые заявления чекистов, что если захотят, они могут арестовать и Совнарком, и самого Ленина, потому что не подчиняются никому, кроме чрезвычайки. Первым из большевиков, кто выразил эти опасения, широких партийных слоев, был член редколлегии «Правды Альминский». В начале октября 1918 года он обвинил ЧК в том, что она ставит себя выше партии и советов. Работники наркомата внутренних дел, в обязанности которых входил надзор за деятельностью администрации на местах, выражали недовольство, что областные и уездные ЧК игнорируют местные советы. В октябре В 1918 году комиссариат разослал запрос в областные и уездные советы, пытаясь выяснить точку зрения на взаимоотношения с ЧК. Из 147 советов, которые откликнулись на этот запрос, только 20 считали, что местные ЧК должны действовать независимо. Остальные 127, то есть 85% были убеждены, что ЧК должна находиться под их контроль Не меньше был обеспокоен и наркомат юстиции ибо стало очевидным, что правосудие и вынесение приговоров по политическим обвинениям осуществляется помимо него. Возглавлявший его Крыленко, страстный сторонник террора, считал, что казнить надо даже невиновных. Впоследствии он был одним из главных обвинителей на сталинских показательных процессах. Конечно же он хотел, чтобы его комиссариат тоже принимал участие в массовых убийствах. В декабре 1918 года он представил в Центральный комитет партии проект, предусматривающий ограничение полномочий ЧК ее первоначальными функциями, то есть введением следствия и передачу всех полномочий по вынесению и исполнению приговоров наркомьюсту. В то время в ЦК положили это предложение под сукну. Критика ЧК продолжалась в начале 1919 года. Широкую негативную реакцию вызвала публикация в еженедельнике ЧК без всякого редакционного комментария. Письма, подписанного группой провинциальных большевистских руководителей, выражавших негодование тем, что Брюс Локарт, обвиненный властями в соучастии в покушении на Ленина, был отпущен на свободу, а не подвергнут самым утонченным пыткам. В феврале 1919 года вновь полез в драку Альминский, остававшийся одним из немногих крупных большевиков, которые вслух выражали протест против расправ над невинными людьми. Он писал, «Можно придерживаться различных мнений о красном терроре, но то, что происходит теперь в губерниях, это совсем не красный террор, а преступление от начала и до конца». В Москве поговаривали, что лозунг ЧК «Лучше казнить 10 невиновных людей, чем пощадить одного виновного». ЧК защищалась. Эта задача легла на плечи двух латышей, заместителей Дзержинского, так как сам Дзержинский в начале октября взял отпуск и на месяц уехал в Швейцарию. Прошло всего шесть недель с тех пор, он был восстановлен в должности. Все это время он руководил ленинскими днями красного террора, но вдруг с ним что-то произошло. Он сбрил бороду и тихо покинул Москву. Проехав через Германию, он встретился в Швейцарии с своей семьей, которая жила в советской миссии в Берне. Есть фотография где он позирует в элегантном штатском костюме с семьей на берегу озера Лугана в октябре 1918 года, в самый разгар красного террора. Этот очевидный срыв, неспособность вынести резню, вероятно, лучшее, что мы знаем об этом мастере террора. Более уж никогда не выкажет такой недостойный большевика слабости. В ответ на критику чекисты защищали свою организацию, но также шли в наступление. Они называли критиков кабинетными политиками, утверждали, что они не имеют практического опыта борьбы с контрреволюцией и потому не в состоянии понять необходимости предоставления чека неограниченной свободы действий. Петр заявил, что за античекистской кампанией стоят вредные элементы враждебный пролетариату и революции, намекая этим, что критика ЧК может обернуться кое для кого обвинением в измене. Тем же, кто говорил, что действуя, независимо от Советов, ЧК нарушает Советскую Конституцию, ответ был дан в редакционной статье еженедельника ЧК. Конституция может осуществляться в жизни лишь после того, как буржуазии и контрреволюции будут окончательно раздавлены. Но апологеты ЧК не ограничивались защитой своей организации. Они объявляли ее незаменимым средством обеспечения победы диктатуры пролетариата. Развивая ленинскую идею, что классовая борьба – это конфликт, который не имеет границ, они изображали себя как естественное дополнение Красной Армии. Единственное различие между ними заключалось, по их мнению, в том, что Красная Армия сражалась с классовым врагом за границами Советского государства, а ЧК и ее вооруженные формирования противостояли ему на внутреннем фронте. Представление о гражданской войне, как войне на два фронта, стало одной из излюбленных тем чека и те, кто ее поддерживал. Бойцов Красной Армии, сотрудников ЧК, стали называть братьями по оружию, которые каждый по-своему ведут бой с международной буржуазией. Эта параллель позволяла чека утверждать, что ее право на убийство в пределах советской территории аналогично праву даже обязанности военных правил убивать на фронте вражеских солдат без предупреждений Война — это не судебное разбирательство. В словам Дзержинского, в передаче «Радека», невиновные умирают на внутреннем фронте, точно так же, как на поле битвы. Такой вывод неизбежно следовал из посылки, что политика — это война. Латц издавил эту аналогию до логического завершения. Чрезвычайная комиссия — это не следственные комиссии не суд и не трибунал. Это орган боевой, действующий по внутреннему фронту гражданской войны. Он врага не судит, а разит, не милует, а испепеляет всякого, кто по ту сторону баррикад. Аналогия между полицейским террором и военными акциями была построена на игнорировании их принципиального различия. А именно, что солдат ведет бой с другими вооруженными людьми, рискуя собственной жизнью, в то время как сотрудники Чайка убивают беззащитных мужчин и женщин, не искуя при этом ничем. Пресловутая смелость Чайкиства была не физической и не моральной отвагой, но готовностью держать в узде свою совесть. Вся твердость их заключалась в том, чтобы самому не страдая, причинять страдания другим. И тем не менее Чайка полюбил эту сомнительную аналогию, рассчитывая с ее помощью дать отпор критике и победить то отвращение, с которым смотрели на нее многие россияне. Ленин не мог не сказать своего слова в этой дискуссии. Ему нравилось Чика, и он одобрял чинимые ею жестокость Однако соглашался, что для исправления образа Чика в общественном мнении надо конец некоторым очевидным злоупотреблениям этой организации. Будучи явно напуган призывом применять пытки, прозвучавшие из страниц еженедельника Чика, он приказал закрыть этот орган, теоризовал его руководителем Лациса выдающимся коммунистом. 6 ноября 1918 года чека было велено освободить всех заключенных, против которых не были выдвинуты обвинения, если эти обвинения не удастся предъявить в течение двух недель. Следовало также освободить всех заложников, кроме тех, задержание которых необходимо 7 ноября 1918 года, выступая на митинге-концерте, организованном ЧК для своих сотрудников, Ленин защищал эту организацию от критиков. Он говорил о тяжелой деятельности ЧК, а жалобу на нее пренебрежительно звал воплями. В ряду главных качеств ЧК он выделил решительность, быстроту, но прежде всего верность. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 37. Страница 173. Мера эта подавалась властями как амнистии что было совершенно бессмысленно. Так речь шла о люди которые не только не были судимы и не получили приговора, но которым даже не было предъявлено обвинений Впрочем, требования эти остались лишь на бумаге. В 1919 году тюрьмы Чика были по-прежнему переполнены заключенными, арестованными по никому неизвестным причинам, в том числе заложниками. К концу октября 1918 года правительство, скрипя сердце, ограничило свободу Чика обязав ее к более тесному сотрудничеству с другими государственными органами. В московском здании ЧК появились представители комиссариатов юстиции и внутренних дел, а местным советом было оно право назначать и снимать с постов руководителей местных ЧК. Однако единственной по-настоящему осмысленной мерой в борьбе со злоупотреблениями стал роспуск 7 января 1919 года уездных ЧК «Связь» завоевавших недобрую славу своими чудовищными жестокостями и процветавшим там вымогательством. Но благодушию властей вскоре был положен конец, ибо признаки явного неудовольствия проявились в московском Комитете партии, который на собрании 23 января 1919 года выразил решительный протест против бесконтрольных действий Возникла даже идея ликвидации ЧК, и хотя она была осуждена, как буржуазный вопрос повис в воздухе. Неделю спустя тот же Московский комитет партии, самый влиятельный в стране, проголосовал большинством в соотношении 4 голоса к одному за лишение ЧК полномочий трибунала и ограничение его функций только задачами ведения следствия.